Все, что знал Аларик про арену Велскана, подсказывало ему, что единственный способ выбраться отсюда через пол арены. С арены рабы и гатранцы могли перебраться на трибуны. Им, как можно было надеяться, помогла бы в этом суматоха, вызванная победой Аларика и самим побегом. У арены было много выходов, но лишь один из них интересовал Аларика, поскольку мог привести бежавших рабов к их конечной цели. Это был не самый пустой, Продуманный план. Братья-капитаны и великие магистры Серых Рыцарей сделали бы ему выговор за подобную неразбериху. Но это был, вероятно, его единственный шанс заполучить молот демонов. Единственный шанс для рабов покинуть эту планету. Но если быть честным, по-настоящему честным с самим собой, то Ларик должен был признать, что их побег для него не главный. Многие из них погибнут. Ларик знал, что он жертвует ими ради собственной цели, но так уж устроена галактика, она жестока, и это означает, что порой он тоже должен быть жестоким. Какими будут приказания, милорд? Спросил капитан змеиной стражи. Проклятье вы еще раздумываете прорычал лорд Эбандрак сквозь кольца черного огня. «Убить их всех!» «Да, милорд!» Капитан поднял меч из стража, как один, бряцая доспехами, покинула балкон, чтобы присоединиться к другим солдатам, сбегавшимся к зрителям внизу. Эбандрак повернулся к Венолитору. «Какое богохульство! И ваш человек, зачинщик всего этого, винолитор! — Вы ответите за это. — Я в этом не сомневаюсь, — поспешно начал Винолитор. — Но, возможно, все не так ужасно, как кажется. Это дает возможность. — Меньше болтовни! — пронзительно завопила Бандрак. — Больше смертей! Во имя медных врат ада, Винолитор, возьмите же свой, красивенький меч и убейте хоть кого-нибудь там внизу! Вместо ответа Венолитор выхватил из-за спины двуручный меч и перепрыгнул через балконное ограждение, ловко приземлившись на сиденье внизу. Публика была в смятении. И сама победа Ларика, и то, как она была достигнута, привели их в бешенство. Скорходот был убит первым же ударом. Чемпион бандрака погиб даже не начав бой. Воистину никчемная смерть. А ничто не возбуждает ненависть лучше, чем жалкая смерть. Взрыв и поток рабов, хлынувший на арену, выбили остатки разума из их мозгов. Зрители кусались и легались, обвиняя один другого в непотребстве, испортившем праздник Хорна. Один из таких набежал на Венолитора, окровавленный культист в разорванном одеянии с ритуальными медными когтями, вживленными в предплечье. Венолитор... Оживил кровь у человека под ногами. Оплел ему ноги и перерубил спинной хребет взмахом меча. Убийство столь ничтожного. Существа не стоило даже затраченной на это усилий. «Мой герцог!» — произнес невнятный голос с цифилида. Старший насмотрщик Венолитора пробирался между ранеными и лежащими в беспамятстве поверхним рядам трибуны. «Сцифелиты готовы и ждут вашего приказания. Должны ли мы спуститься на арену?» «Винный Летор» глянул вниз. Рабы Волскана прорывались на северную часть арены, они лезли на трибуны и убивали зрителей, пытавшихся задержать их. К побегу присоединилось множество рабов других лордов. Аларик был уже наверху, на стене, и руководил боем. «Нет». Сказал Винолитор. Они направляются к Северным воротам. Пусть цифилиды соберутся на севере от арены. Их преследует змеиная стража. Если мы сумеем задержать рабов, они окажутся между двух огней. А серый рыцарь. Велина Тор на мгновение задумался. Я все-таки надеялся сам убить его, но если вам предоставится такая возможность, не упускайте ее. «Где вас найти, милорд?» «Я буду нужен лорду Эбандраку», — ответил Винолитор. «Неважно, знает он об этом или нет». «Очень хорошо, каковы были его приказания?» «Убить их. Приступайте». Старший надсмотрщик приподнял жвала, отдавая честь, и повернулся к сцефилидам, собиравшимся на верхнем ярусе, что-то прочириков им на своем странном языке. Они... Побежали к северным воротам, не обращая внимания на разгорающийся вокруг бунт. Ларик не дурак. Он должен прекрасно понимать, что побег с Велскана даст ему самый больший день свободы. И несколько лет мучений. У Серого Рыцаря явно была какая-то цель, нечто большее, чем просто спасение своей шкуры. Виннолитор хотел знать, какая. В Велскане не было ничего, что могло бы помочь рабам. Не было места настолько надежного, чтобы Змеиная Стража не смогла осадить его и взять приступом. Конечно, была одна возможность, один шанс на драматический поступок, который хоть и наверняка будет стоить всем бежавшим рабам жизни, тем не менее должен представляться верным услуге мертвого императора достойным способом поставить последнюю точку. Разумеется... Это было безумием, но то, что Аларик не глуп, не означает, что он также не безумен. В конце концов, Винолитор приложил немало усилий, чтобы лишить его рассудка. Вот там-то Венолитор и сможет перехватить Аларика и убить его, опять-таки. Хотя Ибандрак и винит его в этом, что натворил Аларик, Винолитор был уверен, встаня он на укреплениях, потрясая огрубленной головой серого рыцаря, Лорды Дракази проникнутся к нему уважением и трепетом. «Все это еще может обернуться к лучшему», — решил винолитор. Лениво убрав со своего пути нескольких сбунтовавшихся идиотов, попавшихся ему под ноги, он направился на север. «Понятно», — сказал Аргутракс. «Все началось здесь». Медный чан демона волоком тащили по узким переходам тюрьмы на цепях самые крепкие рабы, поскольку многие потолки были настолько низкими, что нести демона было невозможно. Похожие на гончих ловчих демоны трусили впереди, а грызаясь друг на друга и пытаясь отыскать запах. Рабы арены вырвались на волю. Многие из них пали в схватке с надзирателями. Оружейные отсеки были разграблены. Помещение для клеймения взорваны, отчего в полу арены над ним образовалась дыра. Восстание вспыхнуло стремительно и яростно, что-то вселило в пленников надежду на успех, и кто-то должен был помочь им извне, выпустив их из камер. Перед аргутраксом была разгромленная пыточная камера. Инструменты для пыток были сорваны со стен. По всему полу валялись ножи и шипы, и повсюду виднелись следы огня. Посреди комнаты лежало обуглившееся тело, полностью выгоревшее изнутри. Это было тело крупного человека, но гончи шарахнулись от него. «Демон!» — сказал псарь, один из немногих рабов, которым Аргутракс позволял говорить. Псарь был исключительно жестким существом и, скорее всего, служил бы Аргутраксу, даже если бы не был рабом. «Оболочка одержимого. Да, они хорошо подготовились. Кто-то знал, как к нему подступиться. Я хочу знать, кто...» С арены вниз долетали звуки битвы. Остальные лорды сражались там, наверху. Кто-то друг с другом, остальные подавляя бунт. Аргутраксу хотелось бы присоединиться к ним, но у него было дело поважнее... Если мы сможем доказать, что один из рабов Винолитора был тут, сказал он, тогда его заподозрят в измене. Я могу придумать несколько причин, по которым он мог бы здесь сделать это, чтобы перессорить лордов и завоевать при этом доверие Бандрака. Отсрочить крестовый поход, потому что он трус, самолично завладеть бежавшими рабами и использовать их против меня. Это неважно. «Если такая связь отыщется, ему конец», — Аргутрак смотрел на камеру. Он осмотрел ее. Кроме пьянящего острого запаха страданий, в ней не было ничего интересного. «Дайте мне труп», — сказал он. Псарь ухватил тело за непострадавшую на вид ногу и подтащил его к чану Аргутракса. Аргутрак высунул руку и поднял труп. От него отломились куски обуглившегося мяса. Тело было лишь оболочкой, вместо глаз и ртазия ли дыры, выжженные огнем. «Одержимый!» презрительно усмехнулся Арготракс. «Какое расточительство прятать их красоту в оболочке из плоти! Это существо, наверное, и не упомнит уже, кем из смертных успело побывать!» Арготракс умолк, заметив... В корке горелого мяса что-то блестящее. Он засунул руку внутрь распадающегося тела и из истине-чёрный обломок, лоснящийся от нечистой крови. Это был кончик клинка, сломавшегося в теле одержимого. «Стражник!» — прошипел Аргутракс. «Это сделал змеиный стражник». Рабы знали, когда Аргутракс... Сердится. Они наблюдали это достаточно часто и видели, как расплачивались за его ярость, их товарищей. Даже звероподобные рыбы, таскавшие чан, старались держаться подальше от хозяина. Э, бандрак! прорычал Аргутракс, «Проклятие на твою чешуйчатую шкуру, подлый ящер, чешуя когти и ложь. Это все для того, чтобы спасти свой проклятый крестовый поход. Аргутракс стрясся от ярости. Кровь в чане плескалась через край. «Предать нас! Предать меня! Разорителя Колходона! Погибель Империи! Кровавого правителя Скорентис Минор!» Кровь хлынула из чана, прибывая из недр Ворпа по мосту, проложенному яростью Аргутракса. Она струилась потоком, закручиваясь водоворотом в камере пыток. Несите меня наверх, несите меня к лордам. Эбандрак заплатит за это. Гирфу ухитрившийся каким-то образом выжить, вонзил оба ножа брюха, брюхо набежавшего на него с цифилида. Инсектоид задергался на двойных клинках и упал. Нажи гирфу остались внутри него, но убийца подобрал копье с цифилида. В конце концов, все равно что-то острое. Они пытаются перерезать нам путь, крикнул Эрхар. Он со своими верующими находился на фланге армии рабов, на безопасном расстоянии от убийц Гирфа и зеленокожих, занимавших другой фланг. Аларик был примерно посередине, и позади него шли гатранцы. Аларик понимал, что Эрхар прав. Рабы вырывались с арены, и многие уже погибли от рук разъяренных зрителей, пытавшихся остановить их. Теперь лежащая перед ними извилистая дорога из клинков, огороженная гигантскими щитами и сегментами пластинчатых доспехов, почернела от сотен бегущих по ней сцифилидов. В отдалении стоял дворец лорда Эбандрака. К нему вела лестница из лезвий топоров, уложенных друг на друга. Его полуслепой череп скалился сверху на поле боя, словно предвкушая побоище. Это... И была цель Аларика. Он намеревался захватить дворец. Даже если это будет стоить жизни всех рабов. Он все равно возьмет его. Аларик обернулся к бегущим за ним гатранцам. Немногие из них действительно понимали, что происходит. Они знали лишь, что вырвались с арены и не представляли, что делать дальше. «Император видит нас даже здесь!» — выкрикнул Аларик. За его победу, сыны Гатрана, за ваших павших братьев и сестер, за тех, кто рядом с вами, за императора! За императора! Эхом подхватил капрал Дарвас, вскинув над головой топор, взятый у мертвого раба Арены. Гатранцы с криком кинулись в атаку. А ларик бежал рядом с ними, поскольку в фактически стал теперь их командиром. Если бы он дрогнул, они бы дрогнули тоже. Сцефилины не успели еще окончательно построиться, но это искупалось их множественностью. Ларик не знал, что их так много на службе увели на Тора, но это не имело теперь значения. Он с самого начала понимал, что без боя им не прорваться. Две шеренги сошлись. «Герв с воплем», Подпрыгнул и приземлился прямо на панцирь самого крупного сцефилида, какого смог найти. Зеленокожие последовали его примеру. Одноухий перевернул ближайшего инстиктоида на спину и вырвал ему ноги. Другой фланг столкнулся с противником мгновением позже. Верующие Архара старались держать строй, насколько могли. У них были мечи аосцефилидов копья, и несколько человек погибли сразу же, поскольку противникам было проще достать их. Но с ними была вера и сила идущих сзади. И ксеносы были вынуждены отступить. В центре царил совершенный хаос. Там было не до демонстрации мастерства. Огромная масса людей обрушилась на сцефилидов. А оказался лицом к лицу с одним из существ, свирепо вращающим безумными асимметричными глазами. От копья в такой колчее не было прока, и Аларик бросил его и ударил кулаком по жвалам с цифилида. Почувствовал, как хрустит хитин под пальцами. Он ухватился и дернул, и жвалы оторвались. Существо извивалось и извилось на задние лапы, и заскрежетало, разбрызгивая вокруг себя омерзительную кровь. Аларик ударил его локтем в голову, взобрался на защищенное панцирем брюхо, и оторвал ногу пытавшуюся достать его. Он выхватил копье, которым старался проткнуть его другой чужак, и стоял на туловище поверженного сцефилида, отбивалось ногами и копьем среди моря шевелящихся тел. Повсюду гатранцы дрались со сцефилидами, а Ларик видел, как люди погибали, разорванные на части или затоптанные насмерть. Но они также и побеждали. Они давили сцефилидов, Наваливались на них сверху, других били мечами и ножами, разрубая панцири, и темные внутренности волочились по земле. Аларик шел впереди, на него были обращены взоры всех рабов, без него они были просто толпой конченых людей. С ним они были боеспособной силой. — Вперед! Вооружайтесь и бросайте раненых! Аларик выдернул уродливый меч из лапы мертвого сцефилида и поднял его над головой, чтобы видели гатранцы и все остальные рабы. Он указал им на дворец. — За вашего императора! За свободу! Армия рабов устремилась вперед, и сцефилиды были отброшены. Инсектоиды были разбиты и теперь пытались перегруппироваться, выходя из-под удара. Одноухие его зеленокожие. А с ними заодно и многие головорезы Гирфа горланили боевые кличи и гнали разбитого противника. Не было времени, чтобы остановиться и завершить дело. Аларик бежал впереди прямо в гущу сцефилидов, рубя их и швыряя об землю. Он был весь покрыт их липкой кровью и вынужден был смахивать ее с глаз, чтобы что-то видеть. «Оставьте их! Вперед! Все сюда!» Армия рабов смяла отряды сцефилидов. Ларик побежал. Небольшие группки инсектоидов, оказавшиеся у него на пути, спешили убраться прочь. Отсюда было рукой подать до дворца лорда Эбандрака. По обе стороны от него грозными очертаниями клинков тянулся к небу волскан. Причудливые здания, выстроенные вокруг рукояти меча или на лезвии топора. Сколько горожан занято сейчас охотой на Алларика и беглых рабов? По-видимому, большинство, при условии, что они направились за пределы города. Если рабы доберутся до дворца достаточно быстро, то есть шанс, что они в самом деле смогут достичь своей цели. Да, надежда была. Но Аларик не мог позволить себе расслабиться. Многие из них еще погибнут, прежде чем они покинут Дракоази. Аларик прекрасно понимал, что может стать одним из них. «За мной!» «Зададим им жару! За свободу!» Аларик сбежал по дворцовой лестнице, и армия бросилась за ним. Для Тересии-охотницы, еще в юности добывшей головы всех семи адских братьев, дороже всего на свете были лук в руке и хитрая добыча, на которую можно поохотиться». Рабы, сбежавшие с арены Вэлскана, подходили для этого идеально. Йоскакун, одно из принадлежащих ей летающих существ, родственное шипастому электрическому скату, по ее мысленному приказу опустилась пониже и принялось петлять между лезвием мечей и наконечниками копий, образующими силуэт города Волскан. Она заметила одного из рабов арены, который прятался среди обрывков знамен давно позабытого лорда, прижавшись к поперечине гигантского копья. Тереся выхватила из-за спины лук и выстрелила рабу стрелой из стрелой, затравленной змеиным ядом наконечника. Она кружила в воздухе, пока раб — тощее бледное существо, не более чем расходный материал для арены, казалось, плясал от радости, что его подстрелили». Это яд заставлял его мышцы судорожно сокращаться, тот же яд заполнял его легкие пеной. Раб потерял равновесие и свалился с копья, разбившись о мраморную зубчатую стену крепости внизу. Тересия мысленно добавила еще одну голову в свой трофейный зал. Внизу, по плато изброшенного щита в сторону арены, ползла процессия аргутракс надутый демон и свиты из его изуродованных рабов это удивило тересию аргутракс не был охотником ее уровня но все же обожал убийство ради спорта как любой демон весь волскан гонялся сейчас за беглыми рабами их выслеживали и рубили на части или передавали в руки жрецов как материал для последующих жертвоприношений Это было совсем не похоже на жадного Аргутракса — пропустить такую потеху. Она круто спикировала вниз и натянула по своего скакуна, чтобы тот завис в воздухе прямо над демоном. — Эй, лягушатник! — окликнула она. — Почему не на охоте? Или ворб презирает спортивные убийства? Аргутракс уставился на нее снизу вверх. Как и многие из лордов Дракоази, он был на редкость безобразен. Тересия полагала, что остальные лорды, даже демоны, в той или иной степени завидуют ее очаровательной почти человеческой внешности. Немногим удавалось быть настолько порочным, как она, и все же оставаться сравнительно незатронутой ворпом. «Тьфу! Прелестное дитя! Что ты знаешь о смерти? Что ты вообще знаешь?» «Для тебя это все игра». «Как и любая смерть», — ответила Тересия. «Поскольку кровавый бог играет в кости нашими душами. Блаженны те, кто играет с ним по одним правилам». Аргутракс сплюнул на землю. «Игра? Какая тут игра?» Он помахал обсидиановым обломком. Зажатым у него в лапе. Тересия направила своего на вниз и, и спрыгнула с него на землю, забросив за плечо лук. Она подошла поближе к Аргутраксу, чтобы взглянуть на осколок. «Клинок змеиной стражи!» — презрительно усмехнулся демон, которым убили главного надсмотрщика Арены. «Змеиная стража? Не может быть это ужасно!» «Почему нет? Если ты настолько же глупа, насколько красива, охотница за ничтожествами!» «Я уже на несколько месяцев воюю с Венолитором, этим лжецом и трусом. Наверняка даже ты об этом наслышана». «Конечно», — подтвердила Тересия. Ее спутники увидели, что она спешилась, и тоже поворачивали своих скакунов к земле. Они летели на тупорылых небесных акулах, не столь впечатляющих, как ее скат, но тем не менее выглядящих эффектно. «Вы не подчинились Лорду и обантраку. Все только и ждали, когда же он заставит вас обоих расплатиться за это. «И тут вот это! Подумай, девочка, и Бондрак хочет, чтобы мы присоединились к его крестовому походу. А какой лучший способ объединить врагов под своей властью?» «Дать им общего врага», — предположила Тересия. «Все-таки ты не зря носишь свой титул. Ну, конечно, общий враг». «Такой, с которым даже герцоги и демоны будут рады бороться вместе. Вот он, этот побег!» Охотники Тересии собрались вокруг нее. Они не привыкли видеть свою госпожу, удивленный, чем бы то ни было, но слова Аргутракса явно поразили ее. «Неужели это правда? Скажи мне, со всей искренностью, на какую способен, разве такое возможно?» «Не только возможно, но жизненно необходимо!» «Какие тебе еще нужны доказательства?» Аргутрак снова выставил перед собой обломок. «Вот неопродержимое доказательство охотницы!» «Чистейшее на этой планете!» «Лорд Эбандрак мечтает о своем крестовом походе!» «И даже оскверняет игры в честь этого самого похода, чтобы заставить нас выступить вместе!» «Его поступок просто святотатство!» Подобная мерзость по отношению к Хорну аукнется ему, правосудие ворпа еще свершится. — Мы не можем бросаться такими обвинениями, — возразила ему Тересия. — Как бы мы ни были уверены, нас всего двое из множества лордов. — Так найдем других, — раздраженно парировал Аргутракс. — И они поддержат нас, соберем их вместе, — Космодесантника-предателя и тварь из глубин, и псаря, и всех прочих. Вместе мы сумеем заставить Абандрака заплатить за все. Попомни мои слова, еще до захода солнца я пообедаю этим ящером. Тересия принялась выкрикивать короткие приказы своим спутникам. Охота была позабытой и они взмыли в воздух. Рабы подняли чан с Аргутраксом на плечи, и процессия снова двинулась к крепостям и плацам волскана. Эбандрак пытался манипулировать ими через единение, но если и было на свете что-то действительно способное сплотить лордов Волскана, так это весть о предательстве».